Глава 9 Пять слов, от которых зависит конечный результат. Успех ваших начинаний зависит от пяти факторов. Не буду томить вас неизвестностью и назову их все сразу. Расслабление, признание, осознание, повод и освобождение. Пять слов. Эти пять слов обозначают пять шагов творческого упражнения, направленного на развитие сознательности. Сочетание этих слов – расслабление, признание, осознание, повод и освобождение – можно сравнить со свингом в гольфе. Непрофессионал он кажется единым непрерывным движением, но на самом деле представляет собой комбинацию четко скоординированных шагов. Гольфист должен зафиксировать ноги в строго определенном положении. Правильно взять клюшку и, не отрывая взгляда от мяча, медленно отвести ее назад. На движение клюшки вниз он постепенно ускоряется. Ударив по мячу, гольфист продолжает смотреть туда, где миг назад находился мяч. Разумеется, существует еще много тонкостей правильного удара, но этих моментов достаточно для того, чтобы пояснить мою мысль. Если у гольфиста возникают какие-то проблемы с техникой, он может попросить инструктора понаблюдать за его игрой. Если причина проблемы кроется в неправильном развороте корпуса, то профессионал скажет, «Я понимаю, в чем ошибка, нужно чуть больше развернуться в момент удара». После корректировки этого компонента движения, удары игрока становятся более точными. Если бы инструктор не разбирал движение на отдельные шаги, ему было бы гораздо сложнее определить ошибку. По той же причине мы разделили упражнение на развитие сознательности на пять компонентов. В совокупности, они помогут вам изменить мышление и, следовательно, свои поступки и их результат. Расслабление. Первый шаг – расслабление. Прежде чем приступать к изменению сознания, нужно достичь физической и эмоциональной расслабленности. В состоянии напряжения трудно добиться положительного результата. Как бы хорошо вы не освоили техники успеха, Внутренняя напряженность способна лишить силы любые утверждения из-за постоянного конфликта между тем, что вы говорите и что чувствуете. Все мысленные и эмоциональные подводные течения будут мешать эффективному выполнению упражнения на развитие сознательности. В ваших интересах научиться полностью расслаблять разум и тело, хотя бы на 15 минут каждый день. Самый простой способ – это упражнение на дыхание и расслабление мышц. Сначала потянитесь всем телом и постарайтесь полностью расслабиться. Затем, ровно сидя на стуле, начните делать медленные и ритмичные вдохи и выдохи. Вы должны почувствовать, как уходит напряжение. Теперь по очереди проработайте отдельные группы мышц. Мышцы кистей, предплечий, плеч, спины, живота, бедер, голени и стоп. Сильно напрягите и сразу расслабьте их. Более подробно с техниками расслабления вы можете познакомиться в моей книге «Главные секреты абсолютной уверенности в себе». Какую бы технику вы не использовали, обязательно находите хотя бы несколько минут в день, чтобы отвлечься от проблем, страхов и тревог, зарядиться новой энергией и перепрограммировать свое сознание с помощью описанных здесь пяти шагов. Итак, первый шаг – расслабление. Признание. Второй шаг – признание. Вы должны понять и признать, что вас окружает созидательный вселенский разум, включающий в себя высшую силу, знания и мудрость. Известно, что Вселенная устроена в согласии с высшей мудростью и разумом. Это видно по поведению планеты-звезд. Мы знаем, что строение атома в миниатюре повторяет строение Солнечной системы, что расположение атомов в кристаллической решетке веществ подчиняется строгим закономерностям. По какой-то высшей мудрости, за 9 месяцев полностью формируется человеческий организм, готовый к самостоятельной жизни. Та же мудрость заложена в разуме каждого человека. Ей известно, как поддерживать идеально четкий и стабильный ритм сердцебиения. Как залечивать раны с помощью какого-то загадочного химического процесса, который человеку так и не удалось воспроизвести. Она скрепляет переломанные кости, заставляя организм вырабатывать специальное вещество. Врач может лишь выстроить фрагменты сломанной кости в нужном положении, но только высшая мудрость знает, как восстановить ее целостность. Все эти примеры свидетельствуют о наличии какого-то всеведущего разума. На разных этапах развития человеческой цивилизации находились наиболее проницательные ее представители, по-разному говорившие об этой высшей силе. Как бы мы ее ни называли, неоспоримо одно – она существует. Нет такого вопроса, на который она не знала бы ответа. Именно благодаря ей существует каждая клеточка нашего организма, она создала саму жизнь. Люди мучаются вечными вопросами, но только эта сила знает ответы. Для нее не существует проблем, ее познания выходят далеко за рамки того, что на сегодняшний день сумел узнать человек. Для нее нет неизлечимых болезней, бедности, нужды. Люди гордятся своими открытиями и последними достижениями в области науки и техники. Но сила знала обо всем этом еще до основания мира. Все наши будущие изобретения в данный момент уже существуют в этом вселенском разуме. Вселенский разум можно сравнить с океаном, течение которого беспрепятственно проносятся сквозь разумы людей, мышление которых сосредоточено вокруг какой-то определенной центральной концепции. Все новые идеи, выхватываемые человеком из этих течений, согласуются с доминирующей концепцией. Именно поэтому разные люди в противоположных точках мира, даже не подозревая о существовании друг друга, одновременно делают одни и те же открытия, придумывают одни и те же изобретения, сочиняют одни и те же сюжеты. Каждый из них уверен в том, что идея родилась именно у него в голове. Но на самом деле, люди лишь настраиваются на идеи, существующие в океане одного общего вселенского разума. Итак, наш второй шаг – признание факта существования вселенского разума осознание. Третий шаг – осознание того, что вселенский разум устроен по тому же принципу, что и наш с вами. Ученые доказали, что все на нашей планете, животные, растения, минералы, представляет собой ту или иную форму существования энергии. Все есть энергия. Как мы уже знаем, эта энергия проявляется как вселенский разум, и этот разум по своей природе созидателен, то есть способен творить. Мы с вами являемся продолжением вселенского разума, Поскольку мы от него неотделимы, то должны быть с ним одним целым и ощущать в себе его потенциал. Это очень важно понять. Если вселенский разум – созидатель или автор, то мы с вами – соавторы. Вселенский разум проявляется в каждом отдельном человеке. То есть, все мы по сути используем ресурсы одного и того же разума. Это как воздух. Нет моего или вашего воздуха. Есть просто воздух, которым мы все одновременно дышим. То же касается и вселенского разума. Он один, и каждый из нас использует его как источник мыслей. Из него мы можем почерпнуть все необходимые знания. Нам доступна вся его мудрость. Только это творческое начало, этот вселенский разум, способен материализовывать мысли. По сути, он делает это постоянно, осознаем это или нет. Вселенский разум поддерживает нас во всем. Поэтому какие бы мысли у нас ни возникали, позитивные или негативные, он воплотит их в жизнь. Вселенскому разуму можно всецело доверять. Он никогда не подведет, потому что действует через наши мысли. С помощью собственного разума мы связаны со Вселенским. В этом отношении мы с вами похожи на электрическую лампочку. Ее спираль позволяет обнаружить электричество, но она его не вырабатывает. Вселенский разум проявляется в нас, но не формируется из наших мыслей. Итак, третий шаг – осознать. Наш разум устроен по тому же принципу, что и Вселенский. Более того, мы составляем с ним одно целое и неотделимы от него. Каким бы ограниченным ни было наше мышление, оно является частью вселенского разума. Хранящиеся в нем идеи, подобно океанским течениям, струятся сквозь наш разум. У океана есть поверхность и глубина, но никто не знает, где заканчивается одно и начинается другое. Поверхность океана – это наше сознание, а его глубины – подсознание. Вселенский разум проявляет себя через наше подсознание. Это значит, что оно открыто с обеих сторон. С одной стороны – вселенскому разуму, из которого мы черпаем мудрость и наставление, а с другой – нашему собственному сознательному программированию. Сочетание двух этих сил позволяет нам создать абсолютно все, что мы готовы принять разумом. Повод. Далее мы переходим к четвертому шагу, которым является повод. У нас должен быть определенный повод для творчества. Нам необходимо ставить перед собой цели и задачи. Данный шаг подразумевает предъявление этого повода, то есть творческой задачи подсознанию. Как вы уже знаете, человеческий разум функционирует на двух уровнях – сознание и подсознание. Подобно океану, разум представляет собой единое целое, однако состоит из двух совершенно разных течений. Сознание думает, а подсознание доказывает. Каждый занимается своим делом, при этом доказывающему подсознанию все равно, какие мысли преобладают в думающем сознании. Задача первого – на практике доказать правоту второго. Если мы не будем прислушиваться к своей интуиции, идущей от высшего уровня подсознания, то единственным источником наших мыслей будет окружающая среда. Для достижения максимального результата необходимо сочетать интуитивные знания и осознанное программирование подсознания со своими представлениями о жизни. Вы должны понимать, что поскольку подсознание по своей натуре созидательно, все отложившиеся в нем идеи, впечатления и мысли могут воскреснуть в памяти в любой момент. Это происходит под воздействием какого-то импульса, и данный подсознательный процесс обычно принимает форму сопротивления. Мысли сами по себе не обладают силой то есть не могут перебороть волю, но они способны противостоять переменам. Именно поэтому, как только вы решаете изменить свои убеждения, возникает какое-то внутреннее сопротивление, как правило под видом сомнения в своих силах. Лучший способ преодолеть его – не бороться с ним, а просто принять как данность и забыть о нем. Мысли о сомнениях и неуверенности бессильны, пока вы сами не наделите их силой. Если вы не будете им потворствовать, они не смогут причинить никакого вреда и оставленные без внимания постепенно исчезнут. Характер ваших действий определяется подсознанием, поэтому в вашей жизни материализуются те идеи, которые вы в него закладываете и в которые верите. Заметьте, сознание, то есть осознанная мысль, направляет, но не создает. Оно не обладает силой, а лишь выражает ваше желание. Поэтому сознание может только указывать направление. Подсознание же, в свою очередь, обладает энергией и движущей силой, необходимой для реализации идей. Поймите, что сила не может сама себя направлять, она требует конструктивной цели, в противном случае ее действие будет разрушительным. Непонимание и неправильное использование потенциала сознания и подсознания являются причиной большинства, если не всех жизненных разочарований и неудач. Например, если вы упорно пытаетесь навязать себе свою сознательную волю, то допускаете, что она обладает силой. Это заблуждение, воля не имеет силы. Поэтому вы не добьетесь ничего, кроме стресса. Это типичный пример неправильного использования потенциала сознания. Самая же распространенная ошибка заключается в неспособности, отказе или боязни принять решение, а ведь это непосредственная обязанность сознания. Подсознание, в свою очередь, не способно принимать самостоятельные решения. Оно может лишь реагировать на твердые осознанные намерения. Оно не может и не будет думать само а потому нуждается в четких инструкциях. Поэтому мы, как сознательные существа, должны сами делать выбор. Иногда это происходит так быстро, что мы даже не успеваем осознать процесс принятия решения, тем не менее постоянно что-то выбираем. Свобода выбора – это одна из величайших привилегий человека. Благодаря ей мы сами можем решать, какой будет наша жизнь. Для нас это неоценимая возможность. Сделайте свой выбор и укажите подсознанию, что нужно делать, а затем оно само осуществит ваше решение. Говорите ему, что делать, но не указывайте, как. Ему лучше знать, потому что оно связано со вселенским разумом, в котором сосредоточена вся мудрость мироздания. Ваши слова обладают силой, и если вы произнесете их с глубокой убежденностью, подсознание без колебаний примет их как руководство к действию. Поймите, то, что вы упомянули в обращении к своему подсознанию, уже ваше. Вы произносите свои слова не в пустоту, вы обращаетесь к чуткому вселенскому разуму, и он материализует в реальности любое ваше желание. Это желание и есть ваш повод для созидательной деятельности. Освобождение. Пятый и последний шаг – освобождение. Чтобы освободиться, нужно отпустить все свои негативные мысли. Одна из причин, мешающих людям эффективно использовать свой созидательный потенциал – отсутствие веры не веря в свои силы, вы не сможете освободиться от отрицательных мыслей и будете постоянно думать о том, получится у вас что-то или не получится. О чем мы думаем, то с нами и происходит. Следовательно, своим беспокойством по поводу успешности своих усилий вы создаете именно тот результат, которого опасаетесь. Это то же самое, что посадить в землю зернышко и каждый день его раскапывать, чтобы проверить, прорастает оно или нет. В какой-то момент нужно отпустить это зерно, отдать его земле. Однажды меня спросили, что я считаю самым трудным аспектом процесса созидания желаемого. Я ответил, научиться не думать о том, как будет осуществляться наше желание. Постоянно думая об этом, вы ограничиваете собственный потенциал возможностями сознания. Чтобы сотворить желаемое, вы должны адресовать свою цель подсознанию, связанному со вселенским разумом, и позволить ему приблизить к вам эту цель, а вас к ней. Созидательный принцип, действующий на энергетическом уровне, привлечет к вам все необходимое для создания желаемого. Но для этого вы должны отпустить свое желание. Чем скорее вы это сделаете, тем раньше оно осуществится. Поймите меня правильно, вы по-прежнему будете ставить цели, использовать аффирмацию и потенциал воображения, чтобы сделать все возможное для получения желаемого. Но не будете думать о том, как именно это произойдет. Отпустить, значит просто знать, что как только подсознание получит инструкцию, начнется процесс созидания, что желаемое вами уже существует и становится все ближе и ближе к вам. Постановка целей, использование аффирмаций и визуализация нужны для того, чтобы вы продолжали сосредоточиваться на конечном результате. Понимая суть процесса созидания, вы будете уверены в получении результата, иначе и быть не может. Ведь вы используете тот же механизм, с помощью которого было создано все сущее. Помните, что вселенский разум действует немедленно. Ждать вам придется ровно столько, сколько пройдет между тем, как вы произнесете свое желание, и примите его. Если желание не исполняется, то это верный признак того, что у вас еще остались какие-то опасения и сомнения. В таком случае убедите себя, что подсознание уже прорабатывает ваши мысли, и что вы сами ждете положительного результата. Если результата не будет, а такое иногда случается, значит вы допустили ошибку на одном или нескольких из пяти этапов развития сознательности. Совершенство требует практики. Продолжайте повторять весь процесс снова и снова, пока не увидите результат. Поймите, что все ваши неприятности – это лишь материализовавшееся заблуждение. Мысли – это причина, а происходящее в физической реальности – следствие. Результат создается мышлением. Цель упражнения на развитие сознательности – избавление от ошибочного образа действительности в мышлении и замещение его истинным сознанием. Подсознание должно в той или иной форме образно представлять поступающую в него информацию. Осознанная мысль не просто влияет на форму, она сама становится формой, то есть следствием. Сознание и подсознание – это две составляющие процесса мышления. Именно мышление – причина всего происходящего в вашей жизни. Следствие, то есть результат вашей деятельности, всегда будет соответствовать причине. Прежде чем менять следствие, нужно внести коррективы, вызвавшую его причину. А причиной, напомню, всегда является мышление. В конечном итоге, вся наша жизнь – это совокупность причин и следствий. Все, что с нами происходит, является результатом процессов, запускаемых в ход нашими мыслями. Каково действие, такова и реакция. Иными словами, что посеешь, то и пожнешь. Закон разума всегда действует с математической точностью. Для нас очень важно понимать, какую огромную роль в нашей жизни играет мышление. Можно освоить любые навыки и техники, но для достижения успеха необходимо сформировать правильную мозрительную модель. Только посредством разума мы можем реализовать свою истинную сущность, то есть свое высшее Я. Важность правильного мышления можно проиллюстрировать на примере тысяч торговых агентов, которые усердно занимаются на курсах по искусству продаж, но никак не могут понять, почему приобретаемые знания не помогают им добиться успеха. Проблема заключается в том, что все эти курсы сосредоточены на внешних факторах и по большому счету ориентированы на манипулирование другими людьми. Они учат находить правильный подход к потенциальному покупателю, вызвать у него интерес, подводить его к принятию решения о покупке, заключать сделку. Однако эти курсы упускают из виду самый важный аспект процесса продажи – мышление продавца. Без отчетливого мысленного образа конечного результата невозможно полностью раскрыть свои творческие способности. В данном случае продавец должен четко себе представлять, что хочет получить и что готов отдать в процессе продажи. Однажды мне довелось вести обучающий курс для сотрудников одной торговой организации. Первым делом я объяснил слушателям, что не собираюсь обучать их техникам продаж, поскольку этот вопрос они уже достаточно проработали на нескольких пройденных ранее курсах. Я сказал, что буду учить их строить мысленную модель, чтобы выработать внутренние отношения, которое поможет им продавать без лишних усилий и не манипулируя окружающими. Через несколько недель после завершения курса администрация этой организации сообщила, что продажи выросли более чем на 40%, и что у всех моих слушателей значительно повысилась производительность труда. По признанию компании, мой тренинг оказался самым полезным, поскольку научил сотрудников работать с причиной, а не со следствием. А причина – это всегда разум. Осуществляется то, что находится в центре внимания. Думаю, пора поговорить о том, что постоянно сохранять позитивный настрой невероятно сложно. Мы связаны погрешностями своей системы убеждений. И несмотря на искреннее желание думать о самом хорошем, все равно позволяем негативным мыслям закрадываться в наше сознание. Для решения этой проблемы нужно понять, что силы обладают те мысли, которые находятся в центре внимания. Представьте, что стоите у двери своего подъезда и смотрите на номер дома напротив. Вы видите его очень отчетливо, потому что фокусируете на нем взгляд. Но даже если вы будете не отводя глаз смотреть только на этот номер, все равно будете видеть находящиеся по обе стороны от него. Чем больше вы будете концентрироваться на номере, тем дальше будут отодвигаться от него остальные предметы, постепенно становясь все более и более расплывчатыми. Итак, какое отношение этот пример имеет к мышлению? Как и зрение, сознание бывает центральным и периферическим. Какие-то мысли всегда находятся в центре внимания. Эти мысли можно назвать доминирующими. На периферии мышления находится все то, что вы осознаете достаточно смутно. Второстепенные мысли, даже если они негативные, не влияют на наше поведение. Им управляет центральное сознание, то есть доминирующие мысли. Запомните, вы будете привлекать к себе то, что любите, чего боитесь или постоянно ожидаете. В общем, то, что находится в фокусе сознания. Еще раз внимательно прочитайте предыдущее предложение. Описанный выше созидательный процесс направлен на изменение доминирующих мыслей. К этим мыслям относится все, во что вы верите и что знаете. Следует отметить, что знание сильнее веры, поскольку подразумевает отсутствие даже крупицы сомнений. Вера же, в свою очередь, еще не означает, что вы ни в чем не сомневаетесь. Если вы знаете об истинности или реальности какого-то факта, то в отношении его у вас нет никаких сомнений, ни малейших. Вы знаете, что слово, произнесенное с твердой убежденностью, инициирует мыслительный процесс, направленный на достижение поставленной цели. Вы также знаете, что ваше желание уже исполнено, даже если оно пока не осуществилось в физической реальности. Закон разума действует безотказно. Еще раз повторю, что знание всегда сильнее веры, и максимального результата мы достигаем тогда, когда знаем и утверждаем истину о себе и других людях. Итак, пять шагов к конечному результату – это расслабление, признание, осознание, повод и освобождение. Давайте объединим их в одно упражнение, которое в дальнейшем можно будет использовать как образец. Первый шаг – расслабление. Выберите наиболее подходящую для себя технику и постарайтесь хотя бы на 15 минут полностью расслабить тело и разум. Глубокая релаксация оказывает на нас невероятное благотворное влияние. Достигнув этого состояния, можете приступать ко второму шагу – признанию. Скажите себе, я признаю, что существует единый созидательный вселенский разум. На третьем этапе, этапе осознания, вы должны произнести. Я осознаю, что не могу отделиться от вселенского разума. Следовательно, мой разум является его частью, и когда я озвучиваю свое желание, этот разум без колебаний приступает к его исполнению. На четвертом этапе нужно сформулировать цель творческой деятельности. Я убежден в том, что мое слово обладает силой. Я твердо в это верю и заявляю, что... Далее сформулируйте свою цель или желаемый конечный результат. Пятый последний шаг – освобождение. Скажите себе, я освобождаюсь и позволяю созидательному вселенскому разуму действовать через меня. Мне не могут помешать прошлые ошибки. В моей жизни не существует никаких помех. Вселенский разум действует незамедлительно, поэтому я жду результатов уже сейчас. Я готов отказаться от всего, что мешает исполнению моего желания. Я подчиняюсь порыву использовать открывающиеся передо мной возможности для осуществления своего намерения. Это так. Теперь давайте посмотрим, как это будет звучать все вместе. Я понимаю, что существует единый созидательный вселенский разум. Я осознаю, что не могу отделиться от него. Следовательно, мой разум является честью вселенского, и когда я озвучиваю свое желание, этот разум без колебаний приступает к его исполнению. Я убежден в том, что мое слово обладает силой. Я твердо в это верю и заявляю, что я освобождаюсь и позволяю созидательному вселенскому разуму действовать через меня. Мне не могут помешать прошлые ошибки. В моей жизни не существует никаких помех. Вселенский разум действует незамедлительно, поэтому я жду результатов уже сейчас. Я готов отказаться от всего, что мешает исполнению моего желания. Я подчиняюсь порыву использовать открывающиеся передо мной возможности для осуществления своего намерения. Это так. Это упражнение было проработано самым тщательным образом и составлено с расчетом на то, чтобы способствовать достижению максимального результата, поскольку основано на созидательном принципе действия разума. Испытайте его на деле, и ваша способность добиваться своих целей значительно возрастет. Вы будете все больше и больше осознавать, что ваше слово обладает силой. Каждое ваше утверждение вызывает какое-то изменение в окружающей действительности. Сами не осознавая того, вы всю жизнь пользовались этим принципом. А сейчас вы можете сосредоточить весь его потенциал на получении того результата, которого хотите достичь. Не стоит недооценивать эффективность данного упражнения из-за его кажущейся простоты. Это было бы огромной ошибкой. Знайте, что у вас появилось очень мощное оружие, которое поможет вам достичь желаемого гораздо быстрее и легче, поскольку теперь вы будете осознанно использовать ресурсы созидательного вселенского разума.